Видимо, потому что предложенная взятка вызвала у него презрливость, неприятное ощущение. Или дело не в этом? Будь откровенен с собой, сказал он. Не было ли секунды, когда держа деньги в руках, ты хотел принять их? 500 долларов — сумма не пустая. Питер прекрасно понимал, что по сравнению с доходами главы расцельных его жалование ничтожно. Если бы на месте Чендлера... был кто-нибудь не столь мерзкий, он мог бы принять взятку. Или нет? Уверенности не было. Он был бы не первым администратором, принимающим взятку от своего подчиненного. Кроме того, Питер не был уверен, что передаст бумаги Тренту. Если отель перейдет в другие руки, как ожидалось, Уоррена Тренту будет не до этого. Да и Питер, возможно, окажется на улице. Питер, возможно, После смены хозяина анкеты старших служащих будут, конечно, извлечены на свет, и тот старый скандал в Олдерфиле снова ляжет на весы. Сколько он интересно теперь потянет после стольких месяцев? Впрочем, ждать оставалось недолго. Он вернулся к текущим делам. На столе рядом с ним лежал заполненный флорой бланк учета загруженности отеля. Только теперь он просмотрел цифры. Судя по ним, отель наполнялся и к вечеру опять будет забит до отказа. Если Сент Грегори и терпел поражение, то по крайней мере под звон фанфар. Кроме бланков учета и записок о телефонных звонках, еще целая стопа почты, заявлений, докладных. Питер решил оставить это на потом. Под стопой лежала папка, которую он раскрыл. Это был проект реорганизации отеля, составленный Андреле Мю. Питер начал читать его сегодня утром. Поглядев на часы, он решил перед вечерним обходом отеля дочитать проект. Он разложил перед собой аккуратные списанные листы и тщательно вычерченные схемы. Чем дальше он читал, тем больше росло его сочетание. Восхищение молодым поваром. Проект оказался зрелым, с широким охватом задач отеля и возможности системы питания. Питер обесиловал, что шеф повар месье Эбран имел наглость целиком отвергнуть такие предложения. Некоторые из выводов действительно спорны. С некоторыми идеями Лемю Питер не согласен. Коры какие сметы слишком оптимистичны, но это не важно. Существенно то, что нет предвзятый и явно компетентный человек проанализировал нынешние затруднения отеля в отношении питания и нашел конструктивные решения. Питер сложил текст и карты в папку, чувствуя буквально физическое удовольствие от того, с каким энтузиазмом отнесся Лемюк к своей работе. Он должен выскажать ему свое одобрение, хотя при нынешнем положении отеля предпринять что-либо немедленно не представлялось возможным. Подзвонив вниз, он выяснил, что шеф-повар по-прежнему отсутствует, и мисс Елимю его заменяет. Следуя этикету, Питер предупредил, что в скором времени зайдет на кухню. Андре Лемю ждал его. Входите, месье, да пропажалывать. и, вводя Питера в шумную и полную пару, кухню прокричал в самое ухо. Как говорят музыканты, мы приближаемся к рещендо. Сегодня кухня казалась адом. В клубах пара основали посудомойки, кухонные рабочие с подносами, кастрюлями, котлами, тележками. Плавали высоко поднятые подносы официантов и официанток. На паровых столах готовые блюда делили на порции и укладывали на тарелки. Мелькали руки поваров, готовивших индивидуальные блюда по заказам из номеров. Официанты требовали блюд, повара огрызались. В суповом отделе из огромных бурлящих котлов вырывались облака пара. Неподалеку два квалифицированных повара проворно сооружали бутерброды и горячие салаты. возле них обеспокоенный кондитер командовал десертами, то и дело открывалась какая-нибудь из печей, бросая багровые от цветы на это подобие приисподней. над всем этим грохотом и жаром царил аппетитный звон посуды и приятный запах свежего кофе.